Глава пятая. Выгода от скромности. Обратно я добрался с сравнительно свободно без всяких эксцессов. Сначала доплыл до порт Саида, а оттуда отправился на попутном судне в Джибути. Дальше снова железная дорога и Эфиопия. Адис-Абеба встретила меня проливными дождями. Размокшие дороги внушали опасения по поводу сохранности моей поклажи. У меня же деньги, сумки и много. Хорошо, что она непримокаемая оказалась. Вскоре все ценные бумажки благоволучно перекочевали на стол моей квартиры в столице Эфиопии. Хох! И что же теперь делать? Вспомнились пираты, деньги на бочку. Так вот они тут лежат. Я теперь счастливый обладатель 300 тысяч долларов, эфиопский корейка, так сказать. Вот только где их хранить или куда спрятать? Определенно нужна база. Ведь нести такую сумму в национальный банк сразу попасть под подозрение, откуда у майора запаса столько денег. Отсутствовал я недолго, чуть больше недели, и ничего неординарного за время моего отсутствия не произошло. Посетив Хараха, я в очередной раз простимулировал его на работу, не забыв взять фото. Затем связался с Негашем, выдал ему тысячу баксов и приказал подготовить лагерь, указав на определенное место неподалеку от границы с Кенией и Суданом. Местность эта весьма смахила на треугольник, так называемый Ляцкий треугольник, но по крайней мере на карте. На стол лагеря выделил Негашу еще тысячу долларов. На первое время должно хватить, да и мне не с руки лишний раз светить наличностью. Будет база, будут и возможности, а пока пусть располагает тем, что дали. Мне же пришла пора выдвигаться с новой миссией, и станет она покруче первой. Тут и все не так просто и очевидно. Я снова стал собираться в дорогу. На этот раз моим товаром оказались книги. Да, всего лишь книги, вернее, синий Коран. Насколько я смог разузнать, мне очень редкий экземпляр, созданный в Тунисе около тысячелетия назад. Стоимость его варьировалась от очень дорого до бесценно. Настоящая жемчужина Востока. А у меня на руках целых 54 страницы из почти 600 известных в истории. Любая мусульманская страна, имеющая в каком-либо из своих музеев столь ценный артефакт, сразу поднимется в глазах остальных на совсем другую высоту. Особенно такая маленькая страна, как Кувейт. А тут и Иран близко, и Ирак. Последним еще бурю пустыни предстоит пережить, но не очень скоро. Досконально разобраться с найденными фигурками и древними свитками банально не хватило времени. Поэтому я спрятался из сокровища в квартире, да так, чтобы найти их не смог ни один негр. Впрочем, за квартиры еще и постоянно присматривали, выделенные нагашем люди. Листы Жакарана аккуратно распределил между своих вещей, уложив их на плоское дно сумки. общем, пора в путь. На этот раз я сел самолет компании Ethiopian Airlines. раскрашенный раскрашенные цвета национального флага Эфиопии. Веселенький такой лайнер получился, прямо светофор перевернутый, зеленый, желтый и красный. Прямого рейса в эль из адис не имелось, пришлось опять лететь через Каир. До столицы Египта я долетел спокойно, но понаблюдав за тем, как в зоне отлета копошатся в вещах пассажиров-таможенники, несколько напрягся. Прилетевших тоже досматривали, но выборочно и не так тщательно. Впрочем, во избежание, так сказать, проблем, я сделал вид, будто не заметил случайно обороненную мной же крупную купюру. Бумажку тут же подобрал таможенник и направился к другому пассажиру, избавив меня от лишних неприятностей. А я принял решение добираться до эль на автобусах. Возможно, выходило дольше, но зато надежнее. Иногда, когда следующий рейс был совсем уж не скоро, я брал такси. Вот тут знания аравийских языков купи с арабскими чертами моего черного лица и изрядной склонности к редичивости, мне очень помогли. Короче, добрался я до эль без проблем. О своем приезде я заранее уведомил телеграммой Абдуллу Ибн Саади ас -Сабаха. Так что встреча вышла дружеской, да и привезенные мною лекарства прибыли весьма кстати, спрос на их продажу уже наметился. «Очень рад снова видеть тебя, мой друг», — радостно воскликнул Ассабах. И до ему сообщили о моем прибытии во дворец. Без сомнения, ты желал увидеть меня и поддержать. Так и есть, мой господин, прижал я руку к сердцу. Много дел мне предстоит сделать, и одно из них — это вновь позаботиться о вашем здоровье. Я привез вам лекарство, господин, да пролит Аллах ваши дни с его помощью. А, благодарю тебя. Оно как раз вовремя. Очень рад, очень, что ты не забыл про меня и привез его. Как я мог забыть о вас, мой господин? Ведь вы оказались так щедры и отбузгладили меня, как никто другой. Не скромничай, аль тебе не идет это. Ты решительный человек, и мы оба это знаем. Но расскажи, тебя ведь не только это привело ко мне. Я далек от мысли, что ты проделал столь долгий путь в надежде лишь увидеть своего покровителя. Хотя, если ты хочешь продавать свои лекарства здесь, это очень правильное решение. Их тут ждут. О, уважаемый Абдулла ибн Саади Ассабах, вся наша жизнь проходит в бесконечных разъездах и путешествиях. Однако я не мог отказать себе удовольствие снова посетить вас. Немногим выпадает такая великая честь лично засвидетельствовать вам свое почтение. Ты спас мне жизнь, но потом неожиданно для всех пропал, и вот теперь объявился вновь. Многие из моих знакомых этому будут рады. Ты думай, привез с собой множество лекарств. Привез и не только лекарство, загадочно произнес я, и многозначительно замолчал. «Что же?» — заинтересовался собак. «О, это редчайшее сокровище, представляющее огромную ценность для каждого правоверного мусульманина. Оно может занять подобающее ему место в лучшем музее любой страны. Позвольте мне дойти до моей сумки, поставленной за этими дверями, мой господин». «Не стоит. Я сейчас тебе принесут». Ассабах взял со стола колокольчик и позвонил. На звон санетки тут же явился слуга. «Махмед, принеси вещи моего друга». Махмед склонил голову и вышел, чтобы через минуту внести мою дорожную сумку и вновь незаметно удалиться. Распаковав сумку, я начал бережно извлекать синие листы Корана на волю. Некоторое время Ассабах в изумление наблюдал за движением моих рук, потом не выдержал, взял в руки один из листов и воскликнул. «Это же настоящее сокровище!» И поэтому я привез его именно к вам». «Но где ты его раскопал?» «Вот именно раскопал, мой господин, в Афганистане, в древней всеми забытой крепости. Мне, к сожалению, по неволе пришлось посетить те места. Воля Аллаха неведома, но он направил меня именно туда, где я смог обрести настоящее сокровище. Но почему ты не оставил его себе, не предложил кому-то другому или не продал на аукционе? Ты смог бы выручить за эту реликвию беснословные деньги». — В мире много богатых стран и богатых людей у тебя обязательно бы выкупили эти листы. — Да. Но я всего лишь человек, а подобные реликвии — это достояние государства. И принадлежать они должны государству, находясь на всеобщем обозрении, дабы поднять авторитет страны на незасекаемую высоту, или хотя бы сделать лишний шаг к этому. Вы щедро отблагодарили меня за скромную помощь, и я решил привести их к вам. — Ты сделал правильный выбор, аль аль-Шафи. И ты будешь щедро вознагражден за это. Сколько здесь всего листов? — Пятьдесят четыре. — О, Эмир будет доволен, ты оставляешь их мне? — Конечно. Я тоже прижал руку к своему сердцу и уважительно склонил голову. — Отлично, я не сомневался в тебе. Этот вопрос я решу безотлагательно, а тебе пока следует отдохнуть, Махмед. Крик господина услышали, и пресловутый Махмед тут заявился под грозный очи родственника Эмира Кувейта. «Отвези, Аль-Шафи, в самую лучшую гостиницу нашего благословенного города. Все расходы моего гостя я беру на себя. Любые расходы!» «Я понял, господин. Отдыхай, Аль-Шафи!» Я устал и, склонившись, вышел вслед за слугой. Сопроводив к личному автомобилю Ас-Сабаха, Махмед отвез меня в гостиницу, где я разместил в самом лучшем номере с видом на Кувейский залив. Спору нет, вид весьма хорош. Искупавшийся рухнул постельно, создаваясь чистыми простынями и прохладным воздухом, поступающим из кондиционера. Закрыв глаза, я с удовольствием вдыхал аромат цивилизации. «Эх, сюда бы сейчас женщину!» — проникнуло в голове сладкая мысль, но уже через мгновение я заснул, устал. Утром меня никто не будил, но я и сам не стремился спать до обеда, и уже в восемь утра оказался на ногах, ожидая вызова к Ассабаху. Надеюсь, награда будет поистине хм, королевской, наверное. А то слово «эмир» как-то не сильно подходит для подобного рода эпитетов. Мне позвонили в районе десяти утра и попросили спуститься вниз, чтобы ехать на очередной прием. Свой чемодан со склянками, пузырьками, масями и прочими снадобьями я со спокойной душой оставил в номере. В том, что ничего не исчезнет, я был уверен на все 100%. Внизу уже ждала знакомая машина. Усевшись с нее, я отправился на встречу с моим местным покровителем. Ас-Сабах ожидал меня с явным нетерпением. А «Да, вот и ты, Аль-Шафи, признаться, я уже заждался тебя. Я рассказал о твоем подарке миру. Он чрезвычайно доволен и восхищен тем, что ты принес его нам. Эта реликвия действительно величайшая ценность для любого мусульманина. И в нашем национальном музее она займет подобающее ей место. Поклонившись, я ответил... Я нисколько в этом не сомневаюсь и безмерно рад угодить Эмиру. Надеюсь, мой подарок понравился. Сколько ты хочешь получить денег в качестве награды? Мне ничего не надо. Я очень скромен в своих желаниях, но мне пришлось пользоваться помощью многочисленных участников этого рискованного путешествия. Некоторые из них в экспедиции погибли. Наш путь пролегал через опасные места, и лишь немногие сумели пережить тяготы нашего похода. К моему прискорбию выжило всего трое из восемнадцати ребят а у всех погибших остались семьи. Я скромно потупил голову и достал из кармана четки, стал тихо шептать молитву, вознося их Аллаху за души погибших. А собак прожег меня проницательным взглядом умных корик глаз, но мое смирение прямо подтверждало правдивость моих слов. Да, люди погибали, впрочем я чудом избежал смерти. Что же человеческая кровь дорого стоит, однако листы синего Корана уникальны и поистине бесценны, потому как сделаны и на века и много правоверных погибло, спасая и прячь их в древней крепости. мир щед и безмерно рад твоему подарку. На основании слов Эмира я уполномочен назначить тебе награду в миллион долларов. Деньги будут направлены на твой счет. Ты сможешь их получить и в Адис-Абебе. У нас с Национальным банком Эфиопии есть договор, я узнавал. Все, как ты пожелаешь. О, я не сомневался в щедрости Эмира Кувейта, она поистине превосходит щедрость настоящего короля. Да здравствует Джабер Третий, и да воздаст Аллах благом ему, пусть будут вечные года правления Эмира, и мира и процветает Куэль под его мудрым правлением. Пусть здоровье его никогда не ухудшится, а я со своей стороны приложу к этому все усилия. Да благословенны будут его дни. Я бы и дальше рассыпался в благодарностях и упражнялся в словословии, но Сабах меня остановил. Кроме того, Эмир поручил заучить с тобой соглашение о поставке тех волшебных эликсиров, привезенных тобой в прошлый раз. Их оценили по достоинству. Мне бы тоже хотелось развить сотрудничество в деле фармацевтического производства. Мы готовы открыть на нашей территории фармацевтическое производство. Как ты смотришь на это, Аль-Шафи? Это очень приятно и для меня известно. Рядом с вами находится Ирак, который ведет войну с Ираном. Ирак берет у нас кредиты. Они нам не враги, а друзья. Я бы не доверял настолько Садаму Хусейну, у него будет слишком велик соблазн решить одним махом все проблемы с кредитами, а также увеличить свои нефтеносные территории. Ассабах с удивлением посмотрел на меня, явно не ожидая подобной внешней политической осведомленности и неприятного прогноза. Странно мне это слышать от тебя, Аль-Шафи, с чего ты это вообще взял? В древней крепости я слышал голос. Абдуллас Сабах грустно вздохнул, не поверил мне. Вероятно, решил, что голоса – это издержки тех трудностей, что я испытал во время моих приключений. Так что ты скажешь? Хотелось бы узнать, какова будет моя доля. ведь Вся рецептура изначально принадлежит мне, оборудование содействует ваше, и проанализацию тоже лягут на вас. Мне необходимо просто твое принципиальное согласие. Все остальное ты обговоришь с людьми, назначенными специально для этого и миром. Я согласен и с благодарностью принимаю ваше предложение. «Не стоит, я передам твой ответ Эмиру, и он назначит людей, которые организуют с тобой бизнес. За тобой заедут завтра и везут на эту встречу». А удовлетворенно улыбнулся и вернулся к личной проблеме. «Надеюсь, ты захватил с собой и мои лекарства?» «Да, вот они». Я принялся надобие своему покровителю. «Твоими знаниями и умениями Аллах продлевает мою жизнь. Я тоже благодарю тебя, пока ты, тут он, у кого был самый богатый человек в Сомали, можешь отдыхать. Усмехнувшись в ответ, я поклонился своему благодетелю и вышел, чтобы вернуться на предоставленной мне машине в гостиницу. Но праздно проводить время в номере, я не стал, а решил прогуляться по городу. Необходимо все осмыслить, что называется, на свежую голову. климат правда, не позволял это сделать, но влажный освежающий бриз со стороны Песидского залива отлично влиял на мыслительный процесс, проветчивая мой мозг. Я, конечно, рассчитывал на награду, но подобной щедрости никак не ожидал. Теперь следовало не только самому сесть на денежный крючок, но и подсадить на него других. А как это сделать? Вот именно об этом я и размышлял. Эмир Кувейта несомненно умный человек, возможно, даже чересчур умный. Кто же на самом деле держит Кувейт? Ведь это совсем маленькая страна. А маленьким так не просто выжить в этом большом и злом мире. Но Кувейт чрезвычайно богат. Есть и нефть, и газ, а вот армия слабая, просто какая-то игрушечная что, похоже, и подтолкнуло иракского правительства Даму Хусейна решиться на нападение. За Кувейт США, начав в начале 90-х всем известную операцию «Буря в пустыне». Значит, сейчас этот неиссякающий источник богатств курирует Штаты. А кто курировал этот регион раньше? Вероятнее всего, Англия. Значит, США каким-то образом отжали контроль у англичан, причем интересы у Туманного Альбиона здесь еще остались. Какой-то треугольник, и даже четырехугольник, я чувствую в нем себя лишним, и мне это не по нраву. Надо думать, думать и еще раз думать. На пути встретился то ли маленький ресторанчик, то ли рассчитанная явно на иностранцев кафешка. Уж слишком неестественно белели рожи ее посетителей. Расисты прослилась сквозь зубы и вошел в заведение пропустить пару чашек кофе по-арабски. аля ля натюрель, так сказать. В кафе-ресторане вся обслуга оказалась не арабами, а индусами. Облаченные в аккуратную униформу мужчины официанты сновали между столиками, за которыми уютно расположились мужчины и женщины европейской внешности. При этом местных женщин я не заметил. По всей видимости, тут породились разные деловые встречи малозначащего толка. Здесь можно было прекрасно провести время за чашечкой кофе и свежим круассаном, который готовил специально привезенный повар-француз. Осмотревшись, я присел за самый дальний столик подальше от иностранцев и подозвал официанта. «Мне, пожалуйста, кофе и парочку круассанов». Официант ушел, а я, скользя по лицам посетителей безразличным взглядом, неожиданно для самого себя узнал сидящих через столик от меня клиентах, знакомой еще под зубы и парочку. Американка с длинными волосами, сейчас окрашенными в пепельный оттенок, и с ней тот фрукт, чей пистоль я прихватизировал. Какие люди в Голливуде и без оружия, а женщина определенно похорошела, округлилась в нужных местах, особенно сзади. Я едва успел отвести взор от ее пятой точки, как на меня уставился ее спутник. Подозрительно прищурившись, он смеял меня настороженным взглядом, но, разумеется, не вспомнил, да из чего бы я хорошо замаскировался. Как узнать в хорошо одетом, очень смуглом арабе с неприметными негроидными чертами того оборвавшего уголовника, когда-то напавшего на них на дороге? Вот так вот. Отграбежав господа прямым путем, как говорится, из грязи в князи. В общем, я состяпал рожу черным кирпичом и занялся так кстати появившимся на моем столике кофе, лишь иногда бросая косые взгляды на эту парочку. Те любезно ворковали друг с другом, но ромак приличий не переходили, ибо нефиг. Тут во мусульманская страна, а не гей Европа. Женщины в платках до пальцев ног, мужчины все самодовольные и неторопливые, и главное – ноль толерантности. Кофе действительно оказался отличным. Я так-то не ценитель, но его аромат все же мне показался особенным. Схода определил кардамон, но специй там было явно больше. Вот теперь, чуть взбодрившись, можно подумать и о будущем. Планы в голове вырисовывались сильно разнообразные. Во-первых, нужно активизировать группы негров в Нигерии и дальше. Деньги на это у меня теперь есть. Во-вторых, в Эритреи и Сомали идет война, да и в Жабути постепенно расставят противоречия. А рядом Судан, моя бывшая вотчина, и там тоже постоянно какие-то терки то между собой, то с повстанцами, что шляются на территорию Эфиопии. Пора уже с этим заканчивать. А дальше, когда я полезу в центр Африки, начнется самое интересное. Вот уж где можно развернуться. Совсем скоро мир ждут глобальные изменения, развал Союза и последующий за ним парад суверенитетов. Надо успеть нести свою лепту. Правда, пока не знаю, какую. Но я, по крайней мере, попытаюсь, почему бы и нет. Не получится и ладно, а то ж зачесались явно к деньгам большим. Хорошо бы нефть к своим рукам прибрать. Это Ангола и Нигерия. Ну и дальше алмазы, уран, металлы и прочее. Короче, планов громадье. Нужно взять успеть свое. Было бы здоровье. После кафе я снова отправился гулять по городу. И бесцельно шатался, пока мне это не надоело. Вернувшись в отель на такси лишь вечером, вдруг вновь заметил в холле гостиницу ту же парочку. Интересно, это они преследуют меня или я их? Сделав вид, будто не обратил на них внимания, я направился к лифту. Добравшись до номера, включил телек, И для начала просмотрел все новости на местных каналах, а потом переключил на мультики диснеевские. «Но как-то мешки гами поживают, насмешат ли они меня сейчас своими забавными «прыжками»?»